Супермаркет Гильдии, Москва, улица Большая Лубянка, 16 сентября, суббота, 14.47. Самый большой супермаркет торговой гильдии занимал почти все старое сталинское здание на Лубянке. Первый этаж магазина, отданный под продукты, ничем не отличался от любого другого московского супермаркета. В глазах рябило от многочисленных стеллажей, прозрачных холодильников, суетливых покупателей и и аквариумов с живыми карпами. я на не раз пользовалась услугами этого магазина, в том числе и до того, как узнала, что на самом деле супермаркет занимает гораздо большую площадь, чем казалось на первый взгляд, и купить там можно было не только продукты и деликатесы. Девушка уверенно прошла через торговый зал и, открыв неприметную металлическую дверь с надписью «Служебный вход», оказалась в маленьком холле, в который выходили двери двух лифтов. Напротив них скучал широкоплечий люд в форме службы безопасности супермаркета. При появлении девушки он торопливо бросил на стол детектив яркой облушки и проворчал. «Служебный вход, мадам!» «Я знаю!» Лифт можно было вызвать только одним способом. Яна вставила в щель электронного замка свою карточку тигротком, и двери бесшумно разошлись. Охранник зевнул и потянулся за книгой. Над вторым этажом супермаркета Работали совсем другие дизайнеры. Не было яркого света, жужжания кассовых аппаратов, ни громкой мелодии из динамиков и многочисленных посетителей. Клиенты второго этажа не бегали по залу, досветливо вспоминая, все ли они купили. Клиенты второго этажа вежливо кивали приветливым девушкам за стойкой, располагались в мягких креслах, принимали от официанта чашечку кофе и неторопливо объясняли внимательным менеджерам, что именно они хотели бы приобрести. При желании можно было пройти в демонстрационный зал, осмотреть предполагаемую покупку, но не всякую вещь можно было посмотреть даже здесь. Ведь в супермаркете торговой гильдии вы могли приобрести все, что угодно, начиная от наперсков и заканчивая комфортабельными авиалайнерами. Выйдя из лифта, Яна взяла со стойки бара бокал апельсинового сока, огляделась, и перед ней появился улыбающийся во весь рот Биджар Хамзи, управляющий супермаркета Я — Яна, дорогая, почему же вы не предупредили, что придете? Девушка с трудом скрыла удивление. Биджар был старым приятелем Кортеса, но до сих пор он никогда не проявлял к ней такого расположения. — Признаться, я решила заехать к вам случайно. — Случайности не бывает, моя красавица! Носатый буквально сиял. — Где еще вы сможете купить все, что вам нужно? Что может сравниться с супермаркетом Биджара Хамзи? Мое заведение — гордость торговой гильдии. И наверняка самое прибыльное. Разумеется! Возможно, у него неделя привлечения клиентов. Маркетинговые ходы шасов иногда ставили в тупик обитателей тайного города. Что именно вы хотели бы у нас приобрести? Плавно перешел дело Биджар. Кое-какое снаряжение для нового контракта. Оружие? оживился Хамзи, в том числе. «Вам исключительно повезло, моя дорогая Яна. Исключительно! Как раз вчера я лично инспектировал боевой отдел и могу безо всякого хвостовства сказать, что такой коллекции нет ни у кого в тайном городе. Даже арсеналы великих домов бледнеют на фоне скромного собрания Биджара Хамзи. А несколько моих новинок не видел даже Сантьяга». Цепка рука управляющего ухватила девушку за локоток И, сопровождаемые официантом, они направились по коридору к оружейному или, как называли его в супермаркете, боевому отделу. «Подождите, Биджар!» И она остановилась. «В супермаркете есть отдел услуг». «Все, что угодно, моя дорогая!» Девушка вытащила из сумочки пробирку с кровью Маряны. «Я хотела бы провести удаленный поиск вот по этому образцу, кому принадлежит кровь и где это существо сейчас находится». «Никаких проблем!» Биджар положил пробирку на поднос. «Десять минут, и вы будете знать все!» Официант исчез. «А сейчас? Прошу! В мой арсенал!» Шассы не любили и не понимали оружия. Никто и никогда не видел шасса солдата, шасса офицера или даже просто шасса охотника, так же, как никто и никогда не видел шасса боксера или шасса дзюдоиста. Семье купцов претела сама идея насилия, а покровительство темного двора гарантировало им его отсутствие. С другой стороны, оружие было весьма прибыльным товаром, и арсеналы торговой гильдии действительно могли вызвать зависть. Боевой отдел супермаркета занимал огромный, не менее 400 квадратных метров зал. Повинуясь повелительному жесту Биджара, два менеджера выскользнули из помещения, оставив девушку и управляющего. Вы пользуетесь холодным оружием? — Оно мне понадобится, — улыбнулась Яна, но, признаться, я его недолюбливаю. — И совершенно напрасно! На секунду в глазах Биджара мелькнула легкая грусть. Именно с него все началось. Оно дало толчок, позволило почувствовать вкус крови, показало перспективу и сохранилось практически неизменным до наших дней. Посмотрите на этот образец. Тысячи лет назад точно такими же клинками гарки темного двора вспарывали животы асурам. Ничего не изменилось. — Почему же? — не согласилась Яна. — Об асурах с тех пор никто ничего не слышал. Витрины с холодным оружием располагались у самого входа в зал, и Яна окинула взглядом коллекцию. Короткие боевые топоры и обоюдой острые секиры, все еще пользующиеся спросом в зеленом доме, острые, как бритвы ядоганы, излюбленное оружие красных шапок, прямые мечи для верных традициям рыцарей ордена и более компактные ножи и кинжалы для самых разнообразных целей, ритуальные и метательные, для ближнего боя и для предательского удара в спину, широкие штыки и многофункциональные ножи спецназа с русских, немецких, английских, швейцарских и американских оружейных заводов, Продукция Великого Дома Чуть и, самое дорогое, отдельная витрина с клинками Темного Двора. Идеально сбалансированные ножи и стилеты из черной навской стали считались лучшими образцами холодного оружия. Яна видела, как одним взмахом черного клинка рыцарю ордена отсекли руку вместе с кольчужными рукавами и панцирными щитками. Навы изготовляли не так уж много холодного оружия, гарантию давали вечно, Но стоило это удовольствие бешеных денег. — Богатая коллекция, — согласилась девушка. — Мне потребуется катана с ножнами. Скорее всего, навская. — Прекрасный выбор! И снайперская винтовка с прибором ночного видения. — Тогда нам сюда? В тайном городе не производили огнестрельного оружия. Его обитатели не очень-то дружили с техникой. Поэтому эта часть боевого отдела была целиком составлена из достижений человеческой цивилизации. Пистолеты и револьверы со всего мира, но в основном шассы отдавали предпочтение лучшему. Распространенные Макаровы и надежные ТТ, мощная гюрза и устрашающего вида АПС, и для любителей экзотики браунинги с беретами. Витрины шли с постепенным нарастанием огневой мощи, В следующем прозрачном шкафу находились пистолеты-пулеметы. Вихрь, Бизон, Хеклер-Кох. Затем их сменили дробовики и штурмовое оружие. Рементоны, Мосберги, АК. Глаза разбегались от подобного изобилия. По желанию клиента, шасты могли вложить любое оружие в любой предмет. Кольцо, цепочку, брелок. Что, в свою очередь, гарантировало преодоление любого досмотра. Металлоискатели и рентгеновские аппараты – были бессильны перед магией. Яна, например, всегда носила с собой специальную пудреницу, превращавшуюся в случае необходимости в пистолет-пулемет Хеклер-Кох. Остальные стенды были заполнены артефактами, заложенными в них боевыми арканами. Простые на одно заклинание, перстень с дыханием дракона, очки с эльфийскими стрелами и более сложные, позволяющие активизировать 2, четыре а то и целый десяток боевых арканов, как, например, истребиное крыло, жезл дружинника Зеленого дома. В него были заключены шаровая молния, дым ледяных вершин, глаз горгоны и еще четыре заклинания, дающие возможность воину Великого дома-людь выстоять в битве с магом. Лучшими специалистами тайного города по производству боевых артефактов считались жрицы, — Только что получили, — сообщил Биджар, указывая на один из образцов. — Артефакт выполнен в виде накладного ногтя. Заложенное заклинание — дыхание дракона. Одно незаметное движение пальцем, и ваш противник попадает под струю огнемета. — Совсем неплохо. А новых винтовок не появилось? Яна наконец-то добралась до цели своей поездки и остановилась у стенда со снайперскими винтовками. — К сожалению, нет она пробежала глазами витрину классическая свд бесшумная всс австрийская sg 69 и наконец хорошо знакомая light фихите расстояние до цели еще не знаю но не более 200 метров защитные приспособления возможны значит надо брать эту девочку Биджар открыл шкаф и ткнул пальцем в лайт-фихити. «Пробьет все, что угодно». я на ласково провела пальцем по лужу винтовки. «Эта девочка пробьет. Значит, лайт фифити Прибор ночного видения, обычный прицел, инфракрасный прицел, глушитель, два снаряженных магазина. «Немало для пристрелки. Кстати, ваш тир функционирует в любое время». Тир супермаркета Располагался на втором подвальном этаже. «Доставьте весь комплект туда, я поработаю с винтовкой». «Что-нибудь еще?» «Только винтовку и катану. Заказ будет стоить...» Беджар занялся. «Яна, насколько я понимаю, Картес немного обиделся на меня. Вы блокиратор алкоголя?» «За какой блокиратор?» — не поняла девушка. — Ну, тот, который он принял вчера вечером в баре Трипидали. Я слышал, что организм Кортеса не очень хорошо воспринял новую химическую формулу. Беджар вымученно улыбнулся. — Говорят, что после приема блокиратора Кортес, как бы это выразится, э -э, немного икал. — Мыльными пузырями, — подтвердила Яна. — Верно. Плечи управляющего супермаркетом поникли. — Мне бесконечно жаль. Наконец-то девушка поняла причину удивительной обходительности шасса. Видимо, известие о том, что Беджар сыграл веселую шутку с Кортесом, успело облететь тайный город, и управляющий пытался определить глубину своего прокола. «Насколько я знаю...» Кортес был в бешенстве, — протянула Яна. «А почему вас это беспокоит, биджар Неужели вы думаете, что он будет вам мстить?» — Ну что вы! — замахал руками джар Конечно, я не думаю, что Картес оторвет мне голову или еще что-нибудь. Просто тут вот какое дело! — управляющий доверительно склонился к девушке. — Гильдия собирается заключить с Картесом контракт, а, пребывая в дурном настроении, он способен поднять цену в два, а то и в три раза. — Наймете кого-нибудь другого? — Гильдия не доверяет другим челам. И если Кортес поднимет цену, то мои коллеги сразу же поймут, кто в этом виноват. И расстроенный Бюджар мог не продолжать. я Яна прекрасно понимала, кому именно придется оплачивать дополнительные расходы. Самое главное, что не созлавить я все это сделал. Просто не проверила этот проклятый блокиратор. — Чем я могу помочь? — жалилась девушка. Большие глаза Биджара наполнились мольбой. — Поговори с Кортесом, а? Объясни ему, что я не виноват! — Ну, я постараюсь, но не уверена, — честно предупредила Яна. Кортес без особого восторга воспринял ту шутку. — Ты уж постарайся, а? А я... А я... В душе ша сошла ненапряженная борьба. Он явно готовил эту речь заранее, но в самый ответственный момент Организм не смог гладко произнести научные выученные слова. — А я предложу тебе скидку на весь заказ, ну, скажем, на десять процентов. — Биджаар, я не воздухом, — улыбнулась Яна. — Я просто поговорю с Кортесом, чтобы сделать тебе приятное. — Честное слово? — Честное слово. — Я твой должник, — управляющий покачал головой. — Готов подписаться под этими словами? Шасс улыбнулся. «Вопреки сложившемуся мнению, мы никогда не отказываемся от своего слова. Просто его тяжело выудить из нас». «Господин управляющий!» В дверях боевого отдела застал один из менеджеров супермаркета. «Мы получили результаты поиски». «Давайте скорее!» Яна буквально вырвала из рук шаса бумажку, развернула и быстро пробежала глазами текст. «Метара, черная Марьяна, адрес, телефон, настоящее местонахождение». Что-нибудь важное?» Любопытный биджар сунул нос в листок. «Да так одна мелочь!» Девушка задумчиво сложила бумажку. «Давай-ка скорее спустимся в тир, биджар, и займемся винтовкой. Я очень тороплюсь!»